Отца я почти забыл. Еще тогда забыл, когда он был жив. Последний раз он приезжал в Питер из Баку. Потом он переселился в Гельсингфорс в 1912 году. Помню темная курчавая борода, очки, длинные мягкие руки, постоянное ковыряние с трубкой и все какие-то шуточки над мамой. Он инженер. Мама его жалеет. Говорит о нем, как о постороннем добром человеке. Беда в том, что он робок. Нет, не трус. Физически он смел, но робок в мыслях. Расстались они много лет назад. Не знаю точно почему. Кажется, причины тут были идейные. В студенческие годы он тоже бунтовал, протестовал. Был сослан на год куда-то на север, но потом ушел в свою инженерию. И вот сидит в громадной холодной комнате, пьет чай, согревает пальцы стаканом и разговаривает в полголоса с Шурой. О чем? Мама тяжело больна. У нее воспаление легких после инфлюенции. Она может умереть. Кто-то сообщил отцу в Гельсингфорс, и он приехал. Январь 18 -го. Только что объявили, хлебный паёк уменьшен с трёх восьмушек фунта до четверти. Я провёл три часа на улице. Сначала стоял за керосином, потом за хлебом. Воды нет, трамвай не ходят. О чём говорят отец и Шура? Они шепчутся. Мама с утра без сознания. Она не услышит. Они шепчутся, чтоб не услышал я. Но некоторые фразы долетают. Теперь после декрета независимая страна. Пусть решает сам. Я думаю, она была бы за такое решение. Чувствую, что говорят обо мне. Отец далекий, благополучный человек. Стал грузин, обрел бороду оставив чуть заметный клинышек под губой, как у Луначарского, привез корзину съестных припасов, лекарства, уротропин, который в Питере трудно достать, и большую бутылку молока. Мама ничего не ест и не пьет, лежит с закрытыми глазами, иногда лепечет что-то бессвязное. Шура, поглядев на меня как-то странно и холодно, сощуриваясь, как он смотрел на новых людей, оценивая, на что они годятся, говорит, «Отец предлагает тебе уехать с ним в Гельсингфорс. Как ты на это предложение?» «Никак. Куда я могу теперь уехать?» «Не теперь, не сегодня и не завтра», — шепчет отец. «Я говорю о ближайшем времени, в принципе». У отца прекрасный теплый костюм из серого сукна в клетку. Шерстяные носки и ботинки на толстой подошве. Он сидит, положив ногу на ногу, покачивая ботинком. Взгляд у отца добрый. Такой проницательный и сочувственный сквозь очки, какой бывает у посторонних людей, исполненных добрых чувств. Они с Шурой говорят так, будто мамы нет. А мама вдруг разлепила глаза, но не может посмотреть ни на меня, ни на брата, ни на моего отца. Глаза ее устремлены на наш музейный, в лепнине, закопченный буржуйкою потолок. И явственно произносит «От Шуры никуда не надо». Я и так знаю. Мы наклоняемся к ней, хотим дать то, другое, но она опять не видит, не слышит. Потом приходит Савва с винтовкой, в лентах, с двумя кобурами на поясе, и с ним бородатенький старичок, доктор, необычайно малого роста, как гномик. Савва привез его на автомобиле. Этот автомобиль должен отвезти Шуру в Таврический дворец, где открывается съезд советов. Гномик осматривает маму, ничего не спрашивает, только хмыкает, покряхтывает, откашливается, как будто тоже болен или только что плотно поел, а мы четверо стоим вокруг и глядим на него. Он перестает быть гномиком, вырастает на наших глазах. Его лицо становится грубым, тяжелым. Мы видим тяжелый, грушей нос, окаменевший скулы. Это может произойти через час. Может, ночью, говорит доктор. Он стоит возле кровати, держа саквояжек двумя руками, отставив ногу и глядя на нас высока и очень взорко, будто определяя, сколько осталось жить каждому. Под окном автомобильный гудок. Шуру вызывают. Он должен ехать на съезд. Он колеблется. Сава его отпускает. Езжайте, Александр Пименович. Я с Ириной побуду. «Да кто такой Сава? Простой матрос, чужой человек. Шура хмуро молчит, не слышит, он презирает чужие советы. Шура привык все решать сам, быстро, твердо и окончательно. Гномик исчез. Снова гудок автомобиля внизу. Долгим взглядом смотрит Шура на сестру, лежащую совершенно недвижно, с закрытыми глазами. И вдруг опять она поражает нас. Медленно приподнялась рука и опустилась. Мама шепчет. — Шура, иди. Шура уходит. Автомобиль затрещал, зафыркал, уехал. И тогда между Савой и отцом возникает злой разговор. Они как бы кричат друг на друга, но шепотом. Началось с того, что отец, мрачно усмехаясь, бормочет что-то, как бы сам с собой. Да, теперь очевидно. Таких людей победить нельзя. Каких людей? Таких, как брат и Иры. Мне это стало сейчас совершенно ясно, и надеяться не на что. Что вы желаете сказать про Александра Пименовича? Я прошу и говорить тише или уйти в другую комнату. Опять мама поднимает руку и шепчет. Пусть здесь. Они говорят, шепчутся, спорят до сипоты. Сава мог бы застрелить или арестовать отца, потому что тот говорит оскорбительное. Я удивляюсь, ничего не боится, а мама говорила, что он трус. Называет матросов бандитами, не Саву, а тех, кто убил Шингарева и Кокошкина. Матросы убили их в Мариинской больнице. За анархистов не отвечаю, — шепчет Сава, сам бы их удавил. «Нет, отвечайте. За все. За всех и за все. И за то, что Ира умирает, отвечайте!» Отец закрыл ладонями лицо, согнулся. Так стоит согнувшись длинный. Я вижу лысину в венчике темных волос. Лысина качается. Громкий утробный звук раздается из-под ладоней, закрывающих лицо. Быстрыми шагами отец уходит из комнаты в коридор, И оттуда куда-то дальше, на кухню. И Савва уходит за ним. А я остаюсь с мамой. Ничего сделать нельзя. Можно убить миллион человек. Свергнуть царя. Устроить великую революцию. Взорвать динамитом полсвета. Но нельзя спасти одного человека. Вот о чем думаю. Человека, который умирает, спасти нельзя. Потом в моей жизни много этого. Оно как бы вплетается в жизнь, перемешивается с жизнью, образуя какую-то странную, не имеющую имени смесь, некое сверхъестественное целое жизни-смерть. Все годы накопления смертей, вбирание их в кровь, в ткань. Не говорю о душе, никогда не знал, что сие. И теперь не знаю. Сосуды мертвеют не от холестерина, а от того, что смерть постоянно малыми дозами проникает в тебя. Уход мамы был первым. Уход Гали, наверное, последний. И тогда и теперь меня покидает единственный человек. Но между двумя смертями, между временем, когда я еще не успел стать собой, и временем, когда перестал быть собой... Во всяком случае, в глазах других, потому что никто не знает, что ты остался тем же, и надо играть роль до конца, притворяясь, что действительно изменился, о чем кричит твоя внешность, докладывает твоя походка и свидетельствует слабые силы. Но это ложь. Между двумя смертями пролегла долгая жизнь, в течение которой меняешься не ты сам, а твое отношение к целому, не имеющему названия. К жизни смерти. В юности ощущаешь так. Теперь совсем иначе. Как я пылок, порывист, Легкомыслен в январе восемнадцатого, Несмотря на все свое горе. Испуг и жалость — вот что меня душит. Испуг перед тайной, которая отверзлась. Я оказался перед ней в одиночестве. И жалость к маме. Она не увидит того, что произойдет в прекрасном, переразгромленном, переотстроенном мире, и не увидит того, что произойдет со мной. Ведь она так любила меня. При этом лютая жажда жить, познавать, понимать, участвовать. И нет того, что возникнет потом. Каждая смерть переселяется в тебе. Чем дальше, тем эта тяжесть грознее. Когда умирает Галя, груз становится так тяжел, что это уже почти конец. Отец держится твердо, будто заледенел на кладбищенском морозе, не шевельнется, не сморгнет, никого не видит, не отвечает. Но вдруг подламываются ноги, грохается на колени, меховая шапка отлетела головой в снег. Потом провожаем его на финляндский вокзал. Сава простил отцу все, тоже поехал провожать. Сава убеждает отца: "А ты в Гельсингфорсе не теряйся, затевай заваруху, человек ты наш, умственный пролетарий, тебя самого буржуи корячат". Отец вздыхает: "Не так это просто. Да ты начинай, примкни". Отец говорит, что приедет в феврале снова, и тогда решим, как быть. Я к нему или он к нам. Но решать-то нечего. Он хороший, чужой человек. В феврале он не приезжает, потому что в конце января там без его помощи затевается заваруха. Сначала красногвардейцы, потом немцы. Все там завертелось, отрезалось, получил какую-то открытку, когда вернулся с Урала. И потом исчезла навеки. Столько людей исчезло. Наступает великий круговорот. Людей, испытаний, надежд, убивания во имя истины. Но мы не догадываемся, что нам предстоит. Нам кажется, стоит разгромить колединцев, рассеять банды Дутова на востоке. И революция победит во всей стране. Победа близка. Оренбург уже взят нами в январе. Дело двух-трех месяцев. Так, думаю, не только я, но и Шура, и многие. Шура работает в коллегии по организации Красной Армии. Я помогаю, перепечатываю на больших глянцевых листах ведомости. Называются бумаги так. Информационный лист. Движение организации Красной Армии по России. Что, где, сколько. Какие трудности. Помню, почти везде нужны деньги, агитаторы, литература. Нужны 2-3 миллиона рублей. Вначале похоже на какую-то бумажную игру. И нас, играющих в эту игру, в помещении коллегии, немного. Потом оттуда выходит непобедимая сила. Старики ни черта не помнят, путают, врут, им верить нельзя. Неужто и я? И мне? Ведь отлично помню. Мигулин коренаст, плечист, среднего роста. Руки необыкновенно сильны. Руки не кавалериста, а кузнеца. Партию новых сапог привезли снабженцы. Мигулин на снабженцев за что-то в большом гневе схватил сапог и разодрал руками по шву. — Вот какую гниль с собаки приводите! После него никто не мог, как не пыхтели, ни один сапог разорвать. Сапоги были нормальные. Года четыре назад в Ростове, в музее, разговариваю со стариками, смотрю фотографии. Всеми Гулино хорошо помнят. Один старик говорит, я был мальчишкой, видел его в Ростове. Он был ходощавый, стройный, как юноша. Лет тридцати. Другой старик возражает, не, ему 45 лет, когда он погиб. Третий старик, низкоросленький, говорит, Он был небольшой с меня ростом. И ведь каждый считает, что только он знает истину. Ещё один там же в Ростове допрашивал с пристрастием: "А ты скажи, коли ты его видел, какая у него самая отличительная черта в его внешности?" Я был в затруднении. Он сказал с торжеством: Самое отличительное. Левый глаз прищуривался в минуты волнения. Про глаз совершенно ничего не помню. Вполне возможно, что врёт. А Каледин застрелился, кажется, в начале 18-го. Чуть ли не в январе. Это значило конец, полное отчаяние. Донские станицы объявляли о признании советской власти. Пожара на Дону могло не быть. Прощание с Володей. Выпал первый снег. Несколько дней после Октябрьского восстания. Я поехал в электрическое общество 1886 года платить за все лето. Мама почему-то не хотела, но Шура дал деньги и велел поехать и заплатить. На обратном пути у дома столкнулся с Володей. Он показывает телеграмму. Заболела, приезжай срочно. Потом оказалось, что мать просто вызывала его, испугавшись событий. Билеты на поезд достать немыслимо. Все рвутся из Питера. Володя ждет меня целый час, хочет, чтобы я поговорил с Шурой, чтоб тот достал. Пока Шуры нет, мы сидим с Володей в большой комнате, хозяева смылись. Теперь вся квартира принадлежит нам. И при свечах роемся в громадной библиотеке. Хозяином квартиры был управляющий трубочного завода. Я видел его несколько раз, неприятный тип. Маме говорил «мадам». И всегда что-нибудь колкое. «Мадам, не обидитесь, если сделаю замечание отнюдь не политического характера вашему другу-матросу. Ради бога, не обижайтесь. Дайте деликатно понять, что не следует в туалете садиться орлом. Туалет — вещь хрупкая, а матрос весит пудов семь». У мамы после разговора с ним белеет лицо, но она сдерживается. Внезапно управляющий со всей семьей собрался и уехал, не сказав куда. Даже записки не оставили. Просто мы пришли домой очень поздно, около полуночи, и удивились. Дверь на лестничную площадку распахнута. Внутри тоже все раскрыто, на полу бумаги, обрывки газет, веревок, как после грабежа. Теперь сидим, листаем чужие книги. Есть много ценных и замечательных. Володя говорит, нужно два билета до Камышина. С ним поедет земляк, студент. Но врать Володя не умеет. Вижу, отчетливо врет. Не смотрит в глаза, нервничает, то и дело подбегает к окну. Ему кажется, что подъехал автомобиль. Электричество не горит, на улице мрак. Если высунуться из окна, можно увидеть вдалеке костер на Большом проспекте. Я спрашиваю, что с тобой происходит? Ведь ты врешь. Вру. А зачем? Пожимает плечами. Да черт меня знает. Я еду с Асей. Вот и все. Забытая боль. Володя начинает бурно, торопясь, рассказывать сомнения, колебания, мучительные подробности. Я спрашиваю, ты читал статью о массонах в последнем номере Былова?". Не хочу его слушать. Не хочу ничего знать. Внезапно стук в дверь. Шура подъезжает на автомобиле. Шофер всегда сигналит в клаксон у подъезда, а мама звонит в особый звонок. «Кто?» Мужской голос отвечает не сразу. «Здесь живет Александр Пименович Данилов». Входит некто в полушубке, меховой шапке-ушанке, охотничьих сапогах, но при этом темные очки и ссохшее остроносое лицо, в руке соответствующий полушубку дорожный баул иностранного облика. Шигонцев Леонтий Викторович Представляется, некто, сняв меховую шапку, обнажив странно узкий, вытянутый кверху череп. Этот череп поражает сразу. В нем какие-то вмятины над висками, которые суживают его еще сильнее. Человек со странным черепом, похожим на плохо испеченный хлеб, сыграл заметную роль в моей жизни и тогда, и в девятнадцатом, и отбросил тень на годы вперед. Поэтому хорошо помню первое появление. Сразу догадываюсь, что человек, называющий Шуру Александром Пименовичем Даниловым, должен знать его давно, может, по каторге или по ссылке. Такие люди возникают часто. Особенно много нагрянуло весной. Жили у нас по неделям. Но этот что-то припозднился. Откуда он? Из Австралии. Говорит Шигонцев. Все верно. Шуру знает по Тобольской каторге. Потом перевели в Горный Зерентуй. Потом в Ссылку. Оттуда бежал, попал в Австралию. Вернулся два месяца назад во Владивосток. И только теперь второй день в Питере. Еще никого не видел. Ничего не знаю. Первым делом бросаюсь искать Александра. Ведь как мечтали в Тобольских Палях, Чтоб, когда случится революция, Быть вместе в Питере и долги свои требовать. Какие долги? Всякие. Все. Весь мир у нас в долгу. Шегонцев широко разводит руки, Будто обнимая и стискивая воображаемый мир, Или, может быть, очень большую женщину. Потрясает руками, улыбается, подмигивает, всё как-то неестественно, бурно и откровенно. Я вижу, как сверкает под очками маленькие тёмно-грифельные глаза, в них лукавый задор, и любит в разговоре оскаливаться, как бы от страсти, от нетерпения, тяжело дыша, показывая стиснутые зубы. Никогда не видел такого темпераментного, несколько комичного революционера. Все прежние, бывавшие в нашем доме, были люди степенные, молчальники, А этот не закрывает рта всю ночь. Приходит Шура, мама, садимся пить чай. Володя просит Шуру насчет билетов. Тот куда-то звонит, распоряжается. Мама рассказывает о последних новостях. Духонин смещен. Главковерхом назначен прапорщик Крыленко. Двенадцатого будут выборы в учредительное собрание. И все это переплетается, или лучше сказать, сопровождается неумолчным говором Шигонцева. Он говорит даже тогда, когда его не слушают. Похоже, он изжаждался и по возможности молоть языком. Бог ты мой, о чем только не рассказывает. О бегстве из Сибири, о духоборах, о тайных курильных опиума о коварстве меньшевиков, о плавании по морю, об Австралии, о жизни коммуны, о своих подругах, которые не захотели возвращаться в Россию, о том, что человечество погибнет, если не изменит психический строй, не откажется от чувств, от эмоций. Шура называет своего приятеля шутя «граф Монте-Кристо».